Но в августе того же года и в том же самом суде фигурировал в качестве подсудимого присяжный поверенный Евгений Корж, обвинявшийся в нескольких преступлениях по своему званию, мошенничество, обман своих доверителей, Шереметьева и князя Урусова и растрата их денег более 30 тысяч рублей. Обвиняемый объяснил свои деяния на суде рядом жизненных неудач, в особенности неудач своих литературных предприятий, которые оканчивались или запрещением издававшихся им газет, или таким сужением их программ по распоряжению Главного управления по делам печати, что они проваливались с крупным дефицитом. К удивлению, присяжные его не оправдали, и Корш отправился на житие в Томскую губернию. Но либеральная пресса на этот раз не вопила и не злорадствовала. Напротив, она всячески старалась заминать и замалчивать это крупное в общественном смысле дело, и без того уже поставленные на судебную сцену в самый глухой сезон, так как тут проворовался свой брат, либеральнейший юрист и издатель, сын известного в свою пору либерального редактора. А между тем, в то самое время, как пресса обмалчивала дело адвоката Корша, из провинции сыпались беспрестанные жалобы на подобную же адвокатскую деятельность. Дошло до того, что в одну из городских дум Бабриницкую Херсонской губернии, гласным ее официально было внесено заявление о крайних беззакониях, творимых местными патентованными адвокатами, деятельность которых, по словам заявителей, не может быть терпима обществом и законом. В подтверждение этих слов выставлялся целый ряд мошенничеств, подлогов, замотания и присвоения себе доверительских денег, кражи документов, подкупов свидетелей и так далее причем гласные косвенно обвиняли и личный состав своих мировых учреждений. Городская дума постановила ходатайствовать перед министром юстиции о назначении в Елисаветградский округ сенаторской ревизии ввиду того, что обыватели сильно страдают не только от адвокатских плутней, но зачастую и от потворствующих им неправильных решений мировых судей, названных округа. Но сенаторской ревизии им не назначили, потому сами же они этих судей себе выбирали. Известия о подкупах присяжных заседателей довольно часто появлялись в это время в газетах, наряду с безобразными оправдательными приговорами, всяческими хищениями, конократством, дошедшим до ужасающих размеров, порубками, поджогами, грабежами и интересными убийствами с женщинами или из-за женщин. Уголовные процессы того времени нередко носили пикантно-кровавый характер. Девица-качка, например, в Москве, в веселой компании студентов и студенток, Распевая песни, вдруг застреливает ни с того ни с сего студента Байрашевского, человека совершенно ей постороннего. В обществе ходили тогда слухи, что это дежребий, вроде вера Засулич, но суд признал ее только психопаткой и отдал под больничный присмотр впредь до выздоровления. В роли квазиполитических убийств являлись иногда чуть не дети. Таково было убийство близ Орла двух лодочников – Совершенная тремя воспитанниками Одесского технического училища Гумидовых, Войцеховским и Триборным. Любители же более легкой пикантной уголовщины услаждались тогда интересными воровскими похождениями красивой и шикарной жидовки Блюфштейн, известной более под прозвищем Соньки Золотой Ручки. Вообще в провинции жилось какую-то смутную, чадно-удушливую жизнью. С одной стороны, в ответ на каждое счастливо избегнутое покушение, сыпались оттуда к подножию трона бесчисленные адресы с изъявлениями верноподданнических чувств радости, преданности и негодования против злодеев-покусителей. Служились молебны, делались общественные подписки на сооружение часовин, икон, киотов, богоугодных заведений или на учреждение разных благотворительных стипендий в память события. С другой же это самое общество в особенности на юге совершенно пассивно, как баранье стадо, допускало в своей среде выпрашивания и даже вымогательство денег для разных преступных целей, вроде всепомоществования политическим арестантам или для предоставления нелегальным возможности к укрывательству, для воспособления им на выезд за границу и тому подобное. В одном из больших южных городов не постеснялись даже открыть подписку специально для взрыва императорского поезда на пути из Крыма, И подписка на это дело, по печатному свидетельству самих бунтарей и взрывателей, пребывающих ныне за границу, дала им полторы тысячи рублей, которые и были немедленно отправлены в кассу Динамитного комитета. Такие сборы на политических делались довольно открыто, в публике во время судебных заседаний по политическим делам, на юбилейных обедах, в разных собраниях, на семейных вечерах, спектаклях и литературных чтениях, Обыкновенно в пользу одного бедного семейства, в светских гостиных, в редакциях некоторых провинциальных газет и тому подобное. И дошло это дело до такой бесцеремонной публичности, что вызвало, наконец, особый строгий циркуляр генерала адъютанта Тот Лебена, в бытность его одесским генерал-губернатором. Бабьоганское земство в это время, подобно многим другим уездным и губернским земствам, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, упражнялось главнейшим образом – в лиментациях против графа Толстого и в борьбе с Министерством просвещения из-за земских школ и учительских семинарий, не желавших подчиняться правительственному контролю над духом и направлением их преподавания.